Глава двадцать Ага, Представляю. Сейчас это цементное недоразумение ем, а через полчасика, когда добрый-добрый наставник отправит меня в полет, рашуем всю группу». «Нет, спасибо». Как можно любезнее, отвечаю я. «Перед тренировкой не стоит». «Ингар, попробуй вкус номер семь». Герт переключается на протискивающегося мимо полуорка. «Они почти не сладкие». «Нет, сладкое вредно», — бурчит Энгар. «В жизни все надо попробовать», — патетично возражает Герта и откусывает печенье. «Вы сюда есть пришли или как?» — ворчливо интересуется возникший из потайного коридора Дарион. «На стадион, живо!» «Желудок сжимается, только бы сегодня была обычная тренировка», — мелькает трусливая мысль. Заметив меня, наставник Дарион расплывается в хищной улыбке. «Леди Валерия, надеюсь, готова к занятию?» «Да, всегда готова. Как-то жалобно соглашаюсь я. Это хорошо. Для наставника хорошо. А меня после пробежки, надорвав рубашку на спине, запускают воздух вместо манекена, и начинается мой персональный кошмар». Через пару часов бешеной скачки крылья вдруг перестают биться. Облако вновь подхватывает меня, спасая от падения на землю. «Перерыв!» — бодро объявляет Дарион и нависает надо мной, разглядывая крылья. «Я бы с радостью провалилась в облачко, но оно слишком тонкое». «Что лежишь?» «Крылья не летят!» — бормочу в почти неощутимую белую субстанцию. Пушинка подходит с другой стороны, тыкает лапкой крыло... Дарьон тоже тыкает пальцем вдоль позвоночника, и крылья тихо подергиваются. «Похоже, управление крыльями теперь на тебе. Давай, взлетай». Повернув голову, жалобно-жалобно смотрю на наставника. «Не умею». «Учись». Он пожимает широченными плечами. «Ты же за этим сюда пришла?» «Ну да. Только мы не договаривались, что у меня даже минутки отдыха не будет». «Сейчас». Несколько раз глубоко вдыхаю. «Я уже почти встала. Я уже почти лечу». «Да-да. Два раза. Мышцы так болят, что с трудом поднимаюсь. Встав, едва не падаю, кружится голова. Взлететь самостоятельно не так просто, как казалось, пока крылья сами лупили в воздух. Минут пять понаблюдав за тщетными попытками подняться в воздух, то одно крыло завалится, то другое биться перестает. Я валюсь на землю. Дарион оборачивается к парням. «Идите в зал, сейчас догоню». Крылья бессильно опускаются, зато не упаду, не потащат меня никуда. Все плохо?» — интересуюсь тихо. «Нет, многим пришлось пройти через обучение полётам, и у тебя получится. Идем. С радостью втягиваю крылья. Дарион уводит меня внутрь здания, а по скрытому коридору проходит мимо своего кабинета и открывает замаскированную дверь. Пропускает внутрь двоих гвардейцев, запаливших на ладонях огоньки. Шаги эхом звучат из зева уходящей лестницы вниз, блики пляшут на каменных стенах. Что-то совсем страшно. «Чисто!» — наконец доносится из глубины. Пушинка, протиснувшаяся между мной и Дарионом, склоняет голову на бок. Идем. Наставник первым отправляется в подземелье. Страх противно колет нервы, сочится холодом вдоль спины. «Ох, чувствую, ждет меня что-нибудь столь же чудесное, как роль манекена для девяти будущих боевых магов». Каменная лестница приводит к дверям. Одна створка приоткрыта гвардейцами, освещающими площадку волшебными огоньками. Дарион прикладывает ладонь к стене, и тьма за дверями рассеивается, потесненная сиянием узоров на стенах. Это тренировочный комплекс тех времен, когда здесь учились только драконы. Дарион с двумя охранниками заходит внутрь. Мы с Пушинкой следом, а за нами и остальные гвардейцы. Зал огромен, хотя сомневаюсь, что в нем удобно разместиться дракону. Скорее, тут тренировались летать в человеческом облике. Начнем с самого простого упражнения. Дарион приседает на корточке и водит пальцами по вырезанным на полу узорам. Они отзываются тусклым свечением. Одна из плит сдвигается, выпуская шар размером с баскетбольный мяч, зависший в метре от отверстия. «Твоя задача?» накрыть этот шар ладонью и не отрывая ее от поверхности лететь следом я поставлю маленькую скорость и помни чем чаще и на более долгий срок отрываешь ладонь тем сильнее наказание он поднимается какое наказание убито интересуюсь я разное но чаще всего бьет током так что старайся дарен бодро хлопает меня по плечу давай иди коснись его. Шара я не просто касаюсь. Обнимаю в надежде, что он, как спасательный круг, поможет держаться на плаву. Выпускаю крылья, ощущать их частью себя почти жутко и синхронно махать трудно, но сдаваться мне просто нельзя. Скажем так, гениальная идея оправдалась наполовину. Лететь шар не помогал, но так легче держать его в руках, чтобы не получить разряды тока, удары водой, струями, вырывающиеся из пола или выпученных из стен камушков. Садисты эти драконы, как есть садисты. Зато махать сразу двумя крыльями, поворачивать, тормозить, взлетать и приземляться я за два часа научилась. Умные садисты. Заканчивай. Баздариона прекращает мои мучения. Несколько движений его пальцев по полу, и шар возвращается в нишу, а я, ну, оказываюсь на четвереньках. Какое-то привычное состояние для меня последнее время. Пушинка подбегает, тыкается мордочкой в ухо. «Кушать тебе надо лучше!» Дарион милосердно поднимает меня за плечи и помогает выбраться из пыточного подземелья. Гвардейцы следуют впереди и сзади, свидетели моих позорно-неловких попыток летать, купаний и воплей. Надеюсь, они умеют держать язык за зубами, а то потом появится веселое кукольное представление о том, как одна избранная летать училась. Голова высоко поднята, плечи расправлены, походка неспешно царственная. Ну, трудно быстро идти, когда каждая мышца ноет. Каждый кивок в ответ на приветствие — пытка, так что через десяток встречных я ограничиваюсь словесными ответами. Дирижабли поряд за стеной Академии, кажется, их стало больше. Кошмарная усталость тела, как ни странно, помогает на менталистике. Сознание с радостью выскакивает из бренной плоти и растекается по кабинету. Санаду, правда, опять не дает перейти на следующий уровень, заставляя собираться на 29-й минуте — а мне не терпится продолжить, очень хочется скорее получить щит. «Даже не пытайся тренироваться одна», предупреждает Санаду. «Не буду. Искренне обещаю я». Мы с Пушинкой оставляем погрузившийся в сумрак кабинет и сверлящего меня взглядом Санаду. Почему же он притормаживает занятия? Что-то идет не так? Или по какой-то причине ему требуется больше времени для изучения моего ментального поля? Что его смущает? Спина болит, в голове странное ощущение «сейчас бы в кровати поспать». Но впереди общеобразовательный урок для иномерян. Надо посетить обязательно, а то один драконище, забирая меня с лекции, грозился об ее ране рассказать и в итоге только и дел, что целовал. А в плане перед лекцией ещё визит к Азалону. Зевнув, обращаясь к браслету с просьбой выстроить маршрут. Плетусь в указанном направлении, почти ничего не соображая, автоматически отзываясь на приветствие. Единственное, чего сейчас хочется — спать. В постельку, под крылышко и никаких танцев сегодня. Я — матрас, тепло. Дверь в кабинет салона приоткрыта, и недовольный мужской возглас заставляет меня притормозить. «Это возмутительно! У Академии сложный период!» Извиняющимся тоном отзывается изолон. «Требуется ремонт, мест не хватает, но самое главное — заявку на продолжение обучения надо подавать заранее, и на последнее я могу закрыть глаза только в том случае, если вы сделаете пожертвование на ремонт. Это незаконно. Но вы же требуете от меня нарушить правила и зачислить ваших сыновей после установленного для этого срока». Столь же извиняющимся тоном продолжает Эзолон. «Это справедливый обмен. А у Академии, как я говорил, не самые лучшие времена. Остались только требующие ремонта комнаты. Я решительно не могу позволить кому-то из студентов там проживать. Я могу отремонтировать комнату для моих детей. Я не могу допустить постороннего вмешательства в ремонт. Выставите мне счет. Академия принимает материальную помощь только деньгами и проблемы ремонта не ограничиваются комнатами. Например, нам необходимо закупить поглотитель магии для нового полигона. Ваши сыновья, учитывая их уровень, будут тренироваться там. Поглотители важнее ремонта. Это вымогательство. Я просто обрисовываю ситуацию». Грустно отзывается Изолон. «К моему величайшему сожалению, Академия не может принять сейчас дополнительных студентов» только если их родители будут столь любезны и помогут Академии преодолеть имеющиеся трудности. «Возможно, мы сможем решить этот вопрос строго между нами?» Стива предлагает неизвестный. «Строго между нами я могу посоветовать вам развернуть дирижабль и лететь домой». «А если...» «Простите, сейчас меня ожидает плановая встреча. Минимальную сумму пожертвования вы знаете. Если решитесь, выпишите чек». И мы все решим. Всего хорошего. Посетитель залона грозно топает ногами, я отступаю. «Старый хрыч!» — шипит посетитель и резко распахивает створку. В свете коридорных светильников сверкают топазы и золото в широкой ленте цепочки, браслетах, кольцах, на бархате камзола и вышивке плаща. Мужчина зло смотрит мне в лицо, но потом его взгляд скользит по форме боевого мага, по возвышающимся по бокам и за спиной гвардейцам. «Леди Валерия», — нежнейше произносит мужчина и склоняется в почтительном поклоне. «Я лорд Шан, из рода Мазерин. Безмерно рад знакомству с избранницей наследника». «Я тоже рада. Простите, но я спешу на встречу с профессором Эзалоном. Не смею задерживать». Лорд смещается в сторону. Бледный измученный залон уныло следит, как гвардейцы быстро оглядывают кабинеты и отступают, пропуская меня вперед. Они же закрывают за мной и пушинкой двери. Вытащив из-за пазухи платок, залон промокает лоб. Как тяжело с ними! Какое-то непонятное упрямство! Я честно предлагаю пожертвование, они же готовы заплатить почти столько же лично мне, чтобы добиться того же самого. Возьмите взятку и пожертвуйте ее академии. Пожимаю плечами. Какая разница? Но каждый из них будет думать, что прикормил меня, и я должен оказывать протекцию. Это неудобно. И правда, об этом я как-то не подумала. Научишься. Присаживайся. Эзолон указывает на стул дрожащими пальцами и снова потирает лоб. Как занятия? Все хорошо? Да, вполне. Взгляд Эзалона нервно скользит из стороны в сторону, вверх и вниз, будто избегая моего лица. «Как занятия с Санаду?» «Продвигаются?» «Это хорошо!» «Это очень хорошо!» Странным голосом произносит Эзолон и потирает грудь. Пушинка подходит к столу и, прижав уши, внимательно Эзалона рассматривает. Он нервно ей улыбается. «Вижу, твой симбиот растет. Рассеянно кивает, будто каким-то своим мыслям. «Да, подросла пушинка. Вы в порядке? Может, позвать мисс Клэренс?» «О, я в порядке более о чем!» — Блекла улыбается изолон. «Просто дела, дела!» «Не так-то легко выпросить у дракона часть сокровищ. Дегон, конечно, мечтает отстроить Академию, но инстинкты...» Он разводит подрагивающие руки. «Хорошо, еще ты вернулась, удалось выжать несколько пожертвований за право учиться с тобой. Но средств не хватает, стена отстроена в кредит, на полигон денег нет совсем, а заказ на поглотители в подгорный город надо передавать уже сейчас. И гномы требуют предоплату». «Гномы?» «Вроде среди жителей Иорана гномов не называли. Они здесь по рабочим визам». Живут на закрытой территории и официально не входят в список проживающих в ее раз. Проблема в том, что изготовление поглотителей — это их запатентованная секретная технология. Фактически у нас нет выбора, только заплатить им. Возможно, ты, Валерия, сможешь как-то повлиять на свою новую семью, попросить. эзолон неопределенно взмахивает платком. Пушинка качает головой в такт его движению а ведь залон с арендаром неплохо общаются и попытка обратиться через меня говорит об одном арендар уже отказал что за поглотители все равно придется во все вникать здесь хотя бы сидеть удобно сама по себе магия безвредна но заклинания связывают ее в идеале после использования заклинания должны распадаться но студенты у начинающих магов так получается не всегда Остатки заклинаний могут накапливаться и в какой-то момент сработать. Не обязательно во вред, но вероятность этого существует, а у боевых и щитовых заклинаний она выше, чем у бытовых. Поэтому по закону везде, где проводятся тренировки магов и состязания, должны быть поглотители, которые втягивают остатки и помогают им раствориться. В самих учебных корпусах такие поглотители остались, но полигон, где тренируют масштабные заклятия... Увы ах, от него ничего не осталось. Поглотители магии. Поглотители магии. Валерия, так ты попросишь Арендара посодействовать? Пушинка поворачивается ко мне, в ее глазах мерцает золото. Я, конечно, попросить могу. Вздыхаю, призывая удачу. «Но могли бы вы попросить кого-нибудь посмотреть магических паразитов? У меня их тут несколько. Они вроде питаются магией. Возможно, они и с остатками заклинаний помогут. Чисто теоретически. Вдруг? Может, не в полном объеме, но хотя бы часть? Ведь Пушинка магией питается». Эзолон снова промокает лоб, а я обращаюсь непосредственно к ней. «Пушинка, твоим э... Ястры! отзывается она сестры уточняю я она кивает и залон вздергивает брови твои сестры продолжаю я могут поглощать остатки заклинаний моргнув несколько раз пушинка выдавливает я поймай у меня сердце выпрыгивает от волнения и по потолку пробежаться хочется только бы лапочки могли поглощать остатки заклинаний пусть немного и тогда удалось бы их здесь оставить хотя бы на время Суеверно скрестив пальцы, повторяю вопрос: Твои сестры могут поглощать остатки заклинаний? Пушинка склоняет голову, старательно выговаривает: и по не мою, не понимаешь вопроса? Покивав пушинка, прижимает ушки, Эзолон задумчиво интересуется: И сколько парам этих существ у тебя? «Штук пятнадцать», — сознаюсь я. «Жалко их, Все думаю, куда деть». «Хорошо, договоримся так». Эзолон, убрав платок, сцепляет пальцы. «Завтра утром отведешь этих существ на кафедру магических исследований магистру Игнасиусу. Он посмотрит, что они могут. Если поглощают остатки заклинаний, оставим при Академии. Если нет...» Он по результатам тестов посоветует место, где этим созданиям будет комфортно. Если нам по-прежнему будут нужны накопители, ты очень хорошо попросишь принца о материальной помощи Академии. По рукам. Эзолон протягивает бледную подрагивающую ладонь. Я, конечно, понимаю, что ему надо Академию восстанавливать, но Дегон дрыхнет на груди золота. Мог бы и одолжить что-нибудь сверх тех пяти бочек. Академию восстанавливать надо. Полигон для тренировки все равно нужен, неохотно, но я вкладываю руку в прохладную ладонь Эзалона. По рукам. Пробежавший по пальцам холодок вгрызается в ладонь. На этот раз я не отдергиваю руку, а спокойно ее отвожу. На месте, где холодило сильнее всего, мерцает треугольный магический знак. Но этот исчезает медленнее, чем возникший при договоре с Старлоном. Благодарю за согласие сотрудничать. Эзолон вытаскивает из стола конверт. «А это основная цель встречи. Письмо из твоего мира». Сердце пропускает удар.